Анна Мичи. Мой брат, моя истинная пара. Глава первая. Поначалу я вообще не поняла, что происходит. Казалось, только что шла домой из университета, голодная, сонная, мечтающая завалиться в кровать с куриной ножкой в зубах и уснуть, дожевывая. И вот уже стою в плохо освещенном помещении, в середине какого-то полыхающего фиолетовым пламенем узора и послушно выполняю команды мужика в балахоне, похожего то ли на странного экзорциста, то ли наоборот, на последователя вилиала. Я стою? Ощущение было странным, как будто я не я, как будто я заняла маленький уголочек в сознании и смотрю на всё со стороны. Так иногда бывает, когда сильно закружится голова, Все звуки слышны, словно в отдалении, свой же голос кажется чужим, а тело двигается, словно по собственному желанию. Но обычно это проходит очень быстро, и полный контроль над телом и разумом ты всё же не теряешь. А сейчас я не могла сделать вообще ничего, только наблюдать». «Назови свое имя», — сказал мужчина. Я хотела рассмотреть его, но та я, которая управляла моим телом, тупо уставилась в пространство, не поднимая взгляд. Монотонно произнесла «Эсуми Макерон Лилия, графиня Гайю». «Графиня Гайю? Я что, играю в ролевые игры? Когда успела записаться? И выучить на зубок эту языколомную скороговорку?» К слову, о языке. Он, по-моему, был совсем не русским. Смысл доходил до меня с опозданием, глуховато, как будто через толстую подушку. Может, это все странный сон? Наверняка так и есть. Странный, красочный сон, с ощущением полного присутствия. Сосредоточившись, я могла почувствовать свое тело. Ноги чуть затекли, хочется пить и в туалет, нос кочет запах свечного воска. Хорошо. Ты помнишь задание? «Да», — ответил мой чужой голос. Выходящий, совершенно точно из моего рта, он звучал совсем непривычно, выше на полтона, нежнее, с какими-то капризными интонациями. Бр, Попросить разрешения, выбрать подарок из королевской сокро...» Она я не успела докончить. «Мак!» — вот это слово подошло ему тютелька в тютельку. Раздраженно взмахнул рукой. «Молчи! Да, все верно!» Королевская сокровищница звучит заманчиво. Я бы не отказалась полюбоваться на груды золота. Еще и подарок себе выбрать можно вообще супер. Итак, мужчина прошелся передо мной туда и обратно заложив за спину руки в длинных широких рукавах. Вживление прошло удачно. Через несколько дней посмотрим, как пойдет поглощение. «Поначалу могут быть странные ощущения, головокружение, необычные сны, несвойственные тебе желания. Главное — не позволять этим ощущениям влиять на тебя». Я мысленно ухмыльнулась. Он говорил с теми же интонациями, что мой препод по гистологии, разве что термины были не латинские. Мужчина отошел в сторону. Я хотела было повернуть голову, но ничего не вышло. Оставалось только вглядываться в застывшую перед глазами картинку и вслушиваться в шорохе. Кажется, он взял что-то со стола и передвинул. Идёт назад. Снова оказавшись в поле зрения, он протянул мне флакон темного стекла. «Если почувствуешь, что часть чужой души начинает брать верх, сразу выпей и как можно быстрее приходи». «Хорошо», — деревянным голосом ответила она «я» и приняла флакон. Ладонь ощутила прохладу стекла, его грани, неожиданную тяжесть. «Можешь идти. Напоминаю, никому ни слова». «Да, мессир». Она сказала какое-то другое слово, но разум сам перевел в более привычные реалии. Хотя само понятие мессиров и графинь, дамы и господ, было неизмеримо далеко от меня. «Я обычная студентка, обычного меда, ребята. Что я делаю в этом средневековом сне?» Вроде бы недавно даже сериалов исторических не смотрела. Пока я недоумевала, моя носительница спокойно вышла из комнаты. Пользуясь случаем, я с интересом рассматривала окружающее. Я шла по настоящему дворцу. Шаги гулко отдавались в просторном коридоре. На стенах синие обои с рисунком, с равными промежутками разделены лепниной. Много статуй, маленькие мальчики наподобие чуть повзрослевших амуров. с виноградом, с чашами, с какими-то пальмовыми листьями. Иногда встречались двери, уходящие в светлые, отделанные то золотом, то пурпуром, то сапфирово синим комнаты. Но девушка, в чьем разуме я сидела, шла не останавливаясь, так что возможности утолить любопытство не было. Спустившись в самый низ по огромной мраморной лестнице, она, я, вышла к широким дверям, у которых стояли, вытянувшись во фронт, два высоченных парня в мундирах. Завидев меня, они синхронно поклонились и потянулись каждый к своей ручке двери. Она, я, все это время стояла, застыв как статуя, пока двери не раскрылись полностью. А я внутри чуть не завопила, увидев на гравийной дорожке перед входом настоящую карету, белую, зателивыми бензелями на дверце, с высокими колесами, сиявшую на солнце, как игрушечка. Взгляд девушки метнулся в бок, давая мне возможность разглядеть сопряженно в карету. «Мамочки, это не лошади. По крайней мере, не те, к которым я привыкла. Это скорее крокодилы или какие-то ящерицы. Длинные тела, короткие ноги, хвосты, уходящие под пол кареты. Янтарная чешуя блестела на солнце». Глаза с вертикальным зрачком равнодушно дернулись в мою сторону. Я бы еще долго рассматривала их, но такой возможности мне тоже не дали. Очередной парень в мундире, или это называется ливрея, с поклоном распахнул передо мной дверцу кареты, и я забралась внутрь. Там было прохладно, пахло кожей, скорее всего, от красных кожаных сидений. Настоящая я сразу развалилась бы тут. Но я во сне села прямо, как палка. Скомандовала. В академию. Карета тут же качнулась. Наверное, лакей вспрыгнул на запятки. Спереди раздался щелчок. Гортанная «Пошли! Кучера!» И карета затряслась по гравию. Я бы с удовольствием пялилась в окно, но графиня Гайю, или как ее там, достала откуда-то вышивку, мать ее вышивку, и стала сноровисто работать иглой. было видно, что не впервой, даже тряска оттрясло нещадно, ей не мешает. Что ж ладно, пока она развлекается, разложу ка я все по полочкам. слова того мага меня слегка насторожили, часть чужой души именно так я себя и чувствовала, обрывком души в чьем-то теле, попала по ошибке, сплю и путешествую по параллельным мирам, но раньше таких объемных красочных снов никогда не было. Может, конечно, я забывала их, проснувшись. На первом курсе сон вообще был роскошью. Могла и видеть странное от перенапряжения. И что будет, если она выпьет это зелье? Я проснусь? Или что-то похуже? Где-то примерно через полчасика по моим внутренним часам мы добрались до места. Выйдя из кареты, я увидела нечто вроде готического замка со множеством башенок, стремящихся ввысь. Он был светлый, бежевый, с синими крышами, весь какой-то диснеевский. Я снова с удовольствием вросла бы в землю, рассматривая его. Но хозяйка моего тела немедля начала взбираться по широченной мраморной лестнице. Какой классный сон! Какая жалость, что я не могу управлять своим телом. Я бы рассмотрела тут всё, каждую деталь, каждый цветочек, каждую ездовую ящерицу в конце концов. Но и без этого хватало ощущения 3D, сладкие ароматы неизвестных цветов, ветерок, нежно гладивший кожу, трепавший волосы и подол юбки, напряжение в мышцах без устали двигавшихся ног. Еще меня интересовало слово «академия», небрежно брошенное моей носительницей. Только не говорите, что это магическая академия. Или нет, скажите, скажите. Если уж и променять на что-либо любимый мед, то только на магию. Немедленно захотелось попробовать сотворить что-нибудь магическое. Лестница была довольно длинной. Я уже начала запыхаться. Она шла уступами. На каждом с обеих сторон были выходы. То ли в сад, то ли на какие-то огороженные площадки. Когда я была на середине пути, сбоку вдруг вывернула компания из нескольких парней. Моя носительница почему-то запнулась. Взгляд унесся в сторону парней, мельком поймал самого высокого, с янтарной разжеватой шевелюрой. Я внутренне завопила от восторга. Этот парень тютелька в тютельку вписался в мой идеал. Я обожала таких, высоких, широкоплечих, с немного неправильными чертами лица, упрямым подбородком, чуть суженными, словно постоянно прищуренными темными глазами. «Божечки, вот бы он посмотрел на меня!» В следующий миг он действительно посмотрел на меня, и на симпатичном лице появилось отвращение и неприязнь. Носительница тут же отвернулась и продолжила невозмутимо подниматься, а я спиной чувствовала жгучий, полный злости взгляд. «Эй, так нечестно! Если уж видеть во сне свой любимый типаж, то хотелось бы, чтобы он был полюбеснее, хотя бы заговорил, а может и кое-что большее». Мне до чёртиков хотелось обернуться, а то и свернуть, притаиться в кустах, подождать, пока парни поднимутся, и жадно всмотреться в того красавчика снова. Одного взгляда совсем не хватило. Лицо незнакомого парня смазанным пятном запечатлелось на подкорке и продолжало волновать. Вот бы посмотреть на него еще раз, хоть одним глазочком, перед тем, как проснусь. Моя носительница наконец одолела лестницу и с независимым видом пересекла широкий холл. В самой середине холла стояла огромная статуя с каким-то мужиком в мантии и короне. У его ног красовалась выбитая на металлической табличке надпись «Основатель магической академии Асмеи, его величество король Янс». И я очень обрадовалась, обнаружив, что, во-первых, умею читать, а, во-вторых, это и правда магическая академия. Какой крутой сон! Потом была снова лестница, длинный темный коридор со множеством одинаковых дверей. И, наконец, моя носительница, без стука, одним лишь пасом, оставившим в воздухе слабый голубой след, открыла одну из них. Я восторженно завопила внутри. Магия! И почти так же восторженно встретила комнату за дверью. Роскошную, не побоюсь этого слова, гостиную в бело-голубых тонах. К вечеру бесконечный сон начал меня немного напрягать, и невозможность контролировать свое не свое тело тоже. Я уже выяснила, что живет носительница не одна, а с двумя другими девушками. Одна была высокой, с темно-рыжей, туго заплетенной косой, в красивом темно зелёном платье, а вторая пониже и попухлее, с забавными ямочками на щеках и шустрыми черными глазками. Отношения у всей троицы оказались хорошими. Они весело трендели, обсуждая сплетни, которые я не понимала и пропускала мимо ушей. Комнату моей оказалось довольно много. Спальня, ванная комната, комната для занятий и общая с двумя другими девочками гостиная. Вот это общага, всем бы так жить. Но довольно рано моя пожаловалась на усталость и отправилась в постель. «Почему-то я разделяла ее чувства. Усталость накатила прямо-таки отупляющая, как на сессии. На первом курсе мы в таких случаях закидывались стимуляторами и зубрили до утра. Но сейчас ничего стимулирующего я принять не могла. Пришлось вместе с носительницей завалиться спать. Зато утром я почувствовала себя бодрой и живой, как никогда. Проснувшись, первым делом привычно потянулась в постели». Потом взгляд уткнулся в шикарную, совершенно незнакомую лепнину на потолке, и я вздрогнула. Сон все еще длится. Что за чертовщина? Я спала во сне? Так не бывает. Пока я удивлялась, хозяйка тела перехватила управление. Или мне только показалось, что поначалу тело двигалось по моей воле. Сдёрнув одеяло, она вскочила с кровати. Сделала несколько наклонов в стороны, потянулась, поприседала. Утренняя гимнастика, что ли? Потом пошла в ванную комнату. И я обалдела от роскоши. Вчера была слишком усталой, чтобы увидеть все это. Белую эмаль, золотые ручки, перламутровую мыльницу. Само мыло пахло обалденным цветочным запахом и выглядело, как крупная овальная жемчужина». Моя носительница умылась и озабоченно уставилась в зеркало. Божечки, девочка была хорошенькая, как картиночка. На вид лет шестнадцати или чуть младше. Янтарно-рыжие кудри, яркие голубые глаза. Не очень большие, зато обрамленные мохнатыми темными ресницами. Аккуратный носик, такие же аккуратные розовые губки. Впрочем, у носительницы собственное отражение особых восторгов не вызвало. Она, хмуря бровки, проверила что-то у себя на лбу, посмотрела в профиль, скосив глаза, потом в другую сторону. Достала какую-то баночку и намазала на лоб и щеки нежно-розовую мазь, которая тут же впиталась. Кожа, там, где она намазала, как засияла изнутри, таким здоровым жизненным блеском. Ого, вот это косметология! Следующей баночке, по всей видимости, оказалась помада или что-то похожее, придавшая блеск и яркость губам, отчего они сразу стали выглядеть мило припухшими. Интересно, для кого она так прихорашивается? Ответ я получила почти сразу, когда мы спустились по широкой лестнице и вошли в столовую. Моя носительница сразу метнула прицельный взгляд в угол, где сидела троица парней на вид лет двадцати. У меня подпрыгнуло сердце, потому что я вообразила, что снова увижу того красавчика, мой идеал. Но, увы, ничего подобного. Просто трое темноволосых, неуловимо похожих парня. Тот, который сидел в середине, заулыбался и помахал. Губы моей девочки дрогнули в улыбке. Так-так-так. А у нее значит, уже есть сердечный друг. И это совсем не тот, который так понравился мне. Обидно. Впрочем, за завтраком я выкинула парней из головы. А все потому, что мне снова удалось перехватить управление. Хозяйка тела о чем то задумалась, а мне хотелось есть. И, недолго думая, я потянулась к ложке, зачерпнула густой кремовый суп. Почти сразу обнаружились проблемы. Я же левша, а девочка оказалась правшой. Когда она управляла телом, все шло отлично, а когда я привычно потянулась к ложке левой рукой, то рука задрожала и чуть не пролила суп. Девчонка сразу опомнилась, переложила ложку в правую, покачала головой. Я затаилась. Так, а она ведь не замечает моего вмешательства, если это не слишком противоречит ее обычному поведению. Значит, именно так и нужно действовать, осторожно и исподволь. Снова я попробовала перехватить управление, когда мы покидали столовую. Моя девочка как раз опять о чем то задумалась, и я под шумок заставила ее сбиться с шагу. И, как назло, столкнулась с каким-то слетевшим с лестницы парнем. Жёсткий удар в плечо, непривычный, но приятный запах, и сердце вдруг забилось, как сумасшедшее. Я даже глаз поднять не успела, как угадала, кто это. Высокий рыжеватый парень, который мне так понравился. Жаль, но это чувство взаимным явно не было. Я вскинула взгляд, увидела искаженное злостью симпатичное лицо, и парень прошипел сквозь зубы. «Сгинь с моих глаз!» Оттолкнул меня, размашистыми шагами направился в столовую. шел как по линеечке, печатая шаг. Стильный красно черный мундир, местная форма, Красиво обтягивал его широкие плечи. Я озадаченно застыла, глядя вслед. Он как будто меня за что-то ненавидит. А меня вот к нему ужасно тянет. Просто как наваждение какое-то. Даже сейчас хотелось кинуться следом, схватить за руку. У него наверняка крупная тяжелая ладонь, которую так и хочется потрогать. — Ты чего встала? — поинтересовалась одна из подружек, пухленькая. — Кто это? Вопрос соскользнул сам. «В смысле кто? Райан? Ты чего?» А чёрт! Я снова села в лужу, и хозяйка тела вдруг проснулась. Я почувствовала, как она удивлена. Тут же все ниточки вернулись к ней. «Что? А что я сказала?» Она завертела головой. «Я что-то задумалась, прости». «Ты спросила, кто такой Райан?» Теперь подружки смеялись обе. «Не узнать собственного брата! Вот это был бы номер! Ты чего, познав вчера за учебниками сидела?» Моя девочка тоже слегка деревянно засмеялась, а я... я была в шоке. «Мой красавчик? ее брат? Брат вот этого вот тела? Черт, надо же, чтобы так не повезло! А почему они тогда на ножах? На обычную братско-сестринскую ссору не похоже!» Мы уже поднимались по лестнице, когда я услышала сзади громкие крики, а затем быстрый, как набат, частый колокольный звон. «Немедленно прекратить!» — раздался густой мужской голос, перекрывающий все вокруг. «Студент Лилли!» «Лилли?» Я совершенно рефлекторно обернулась. Я где-то слышала это имя или фамилию. обернулась, даже не сразу отдавая себе отчет, что снова получила возможность управлять. Я обалдела, увидев, что мой брат не брат, очутился в середине скандала. Вернее, по всей видимости, драки, потому что он один стоял в центре освободившегося пространства, как будто других студентов, а народу в холле было полно, отнесло от него мощной волной». Хотя нет, ни один. У дверей столовой был припёрт к стенке другой парень с искажённым от страха лицом. Его грудь обвивали золотые полосы. Такие же золотые круги вертелись в воздухе перед моим братом. И ещё один парень валялся в сторонке под ногами зрителей. Завидев пожилого мужчину с пышными усами в серо-синей форме, братик опустил руку. Недобро фыркнул в ответ на лекцию, которую усатый начал читать. Кажется, что-то на тему «драки запрещены». И вдруг, словно почувствовав что-то, обернулся, полоснул меня взглядом, шевельнул желваками, негодующе раздул ноздри. Черт, он смотрел так, как будто это я подослала этих двух перцев. Я бросила взгляд на одного из них, Он как раз вставал, опираясь на добровольного помощника и зрителей, и с содроганием души его узнала. Именно они, неуловимо похожие, темноволосые, сидели за столом с тем парнем, который мне улыбался. Блин, ничего не понимаю. Тут снова раздался колокольный звон, девчонки схватили меня под руки, запищали. «Первый звонок! Бежим!» Хозяйка тела тут же очнулась, кивнула. и мы помчались, по всей видимости, в аудиторию. Но уроки я невольно заскучала. Моя девчоночка прилежно строчила в тетради, сшитой из толстых листов грубо обработанной бумаги, умело пользуясь каким-то странным гибридом пера и авторучки. Вместо чернильницы лежал небольшой черный камешек, к которому она подносила свою авторучку, как бы подзаряжая. Не больше пары раз за лекцию, видимо, заряда хватало надолго. Пока она училась, я несколько раз пыталась проснуться. Меня начало напрягать, что сон ничуть не собирается заканчиваться. Хотелось вернуться домой, в привычную жизнь, рассказать маме, какая прикольная история мне привиделась, открыть учебник по анатомии и начать зубрить к завтрашнему коллоквиуму. Но как бы я ни старалась, так и продолжала сидеть в аудитории под монотонный голос лектора, вещающий о каких-то потоках. Осознание накрыло меня внезапно. Блин, а если это не сон, если меня и правда затянуло в какой-то чужой мир, чужое тело, и нет способа вернуться? Я навсегда останусь жить вот так, в уголке чужого сознания, лишь изредка получая возможность управлять. И то, лишь пока девчонка не засечет меня и не выпьет зелье, которое ей дал тот маг. А он говорил что-то о поглощении, о части чужой души. Это я и есть эта часть. Это меня подсадили в сознание девчонки. Уж не знаю, зачем. Пальцы невольно легли на сумку. Нащупали грани флакона. Ну нет, я легко не сдамся. Еще посмотрим, кто тут кого поглотит.